Произнес он проникновенным тоном, так, как случалось на митингах, предостерегал рабочих от всеобщей забастовки В принципе, вполне законный, но сейчас неподходящий и опасный. Надо иметь мужество говорить пролетариату правду. Серезье вдруг опять вспомнил о носке. Улучив минуту, Жюльетт мертвым взглядом смотрела на стену, он наклонился и быстро подтянул носок. Жюльетт встала. — Простите меня, не мне вас прощать. Еще более глубоким, мягким, проникающим в душу голосом произнес Сарезье. — Я должен от всей души благодарить вас за... Он не сразу придумал, за что именно следует благодарить Жюльетт, и кончил. — За этот луч света... Теперь можно было сказать «луч света», но в другом смысле и с совершенно другой интонацией. Жюльетт быстро направилась в переднюю. Глава 14. Патенты офицеров, наборные свидетельства солдат были давно проверены. Но полка «Синих драгун» еще не было. Воины держались по нациям. Баварцы с баварцами. Поляки с поляками, испанцы с испанцами. Были и хорваты, и венгры, и московиты, уведенные в неволю турками и бежавшие или выкупленные из плена. О прошлом, о родине, даже о вере спрашивать никого не полагалось. Ежедневно палатки обходили вербовщики и вели с драгунами беседу. Говорили, впрочем, лишь они сами, и все об одном предмете — о графе Дзерклосе Тилли, о том, какой он великий, мудрый, справедливый человек, и какая честь служить под его начальством. В первый раз это удивило Деверу, да на второй его раздражило, но с десятого раза он поверил. Служил он уже не первый год, и нигде такого обычая не было. Может, граф Дзерклас Тилли и в самом деле на других вождей ни в чем не походил, если о нем говорили так много? Плат уже выдавали исправно, кормили хорошо, а женщин при армии было тысяч пятнадцать не меньше. Нельзя было пожаловаться и на одежду. Тилли не любил новшества однообразных мундиров, но одевал своих солдат отлично, В одежды, шитые серебром и золотом. На рукавах у всех была белая повязка, чтобы в бою могли отличать своих от неприятеля. Полка все же не было. Говорили, что спешить некуда, и объясняли воинам, какое выпало Германии счастье, что есть у нее граф Дзерклас Тилли. Ходили слухи о предстоящем походе на Магдебург. Гнездо сторонников Лютера. Потом стали поговаривать о том, что на севере высадился с немалой армией шведский король Густав Адольф. Но беды в этом никакой нет. Тилли живо ему укажет дорогу на родину. И, наконец, вскоре после высадки шведского короля объявили драгуном, что полк будет основан на следующий день в шесть часов утра, а потом состоится большой парад в присутствии самого императора. Синие драгуны, числом до двух тысяч, выстроились в поле позади вбитого в землю высокого древка, у которого стоял знаменосец семи футов ростом. Не слышно было ни шуток, ни разговоров. Не каждый день записываешься в полк, а что ждет тебя в нем неизвестно. Ровно в шесть часов заиграла музыка, и на Регенсбургской дороге показался отряд офицеров. Впереди ехал на серой в яблоках лошади старик в зеленом кафтане. С первого взгляда доверу с волнением признал в нем графа Дзерклоса Тилли. Вид у него был скорее невзрачный, не то что у герцога Фридландского. Старик подъехал к древку, оглядел драгун и сделал знак рукой. Музыка тотчас перестала играть. Граф Тилли заговорил. Он умел говорить с солдатами.